а в свободные от Николая дни Светку навещали другие, потому что Светка твёрдо решила стать матерью героиней и получить пятикомнатную квартиру в хорошем районе. В данное время у неё был только пятый грудной ребёночек, законный от монтажника верхалаза, который Заслуженной светкой сгорю уехал в Уренгой, откуда она получала элементы почти такие же большие, как от военного водолаза. Старухи в доме неоднократно писали на неё заявления в райин Новрой исполком и даже в комитет советских женщин. Приходили комиссии. Комиссия ради бога в квартирке у Светки всегда было чисто, даже нарядно: пианино, цветной телевизор, рядом с книжными полками две иконы. В соседней комнате имеется письменный стол для занятий уроками. Старшая девочка учится, кроме простой школы, ещё и в музыкальной. Светка была бы для Липы идеалом женщины-матери, но вот мужчины. Комиссия млипов всегда свидетельствовала, что никаких мужчин у Светки нет и в помине. Но, к сожалению, она знала, что это не так. Разумеется, не про какую проститутку Липа и слышать не желала, и на этой почве уже испортила отношения со всеми старухами. Светка помогала Липе, относила бельё в прачечную, покупала по мелочи продукты. Липа давала ей не больше рубля, сдачу Светка всё равно не вернёт. Деньги при ней Липа старалась не доставать. Один раз Светка заметила, куда Липа убрала пенсию, и в старой сумочке, спрятанной позади лекарств в шкафу, стало на 10 рублей меньше. Теперь Липа убирала пенсию в чемодан под бельё, а чемодан далеко под кровать. Ничего другого предосудительного за Светкой не числилось. Правда, когда Люся подарила ей на восьмидесятилетие две пары тёплых штанов штаны тут же исчезли но Липа разумно рассудила что тут Светка ни причём зачем молодой интересной женщине старушьчье трико 52 размера а что Татара уверяла потом что Светка предлагала ей две пары штанов за полцены так ведь чего люди со зла не скажут Липа затушила папиросу и встала, справедливо решив, что для интимных разговоров у Светки было вполне достаточно времени. Она толкнула дверь в комнату. Светка заканчивала разговор. Что это у тебя на шее? озабоченно спросила Липа, заметив, как Светка неловко прижимает голову к плечу. Светка захихикала, а Липа покачала головой. Светланна. должна тебе сказать как женщина женщине в шею целуют только проституток и да, деколк такой дурак я прямо не знаю возьми в шкафу пудру и присыпь на крем нельзя так ходить ты себя компрометируешь стасик мне сказал к тебе сегодня борис придёт почему ты не хочешь за него выйти такой интересный мужчина "ейше подумай олимпиада михаловна" ответила светка, запудривая шею. "светлана, я тебе ещё один выговор хочу сделать. почему ты до сих пор не вставишь себе передний зуб? надо серьёзнее, светлана, ты мать, тебе надо замуж. давайте, олимпиада михаловна, я за вашего ромачку выйду." Светка запустила руку за шею под волосы и мельком взглянув в зеркало, встряхнула распущенными по спине белокурыми волосами, тонированными фиолетовыми чернилами. М? Подожди, подожди, как за ромачку? Ты же, а он ведь Светлану. Что ты говоришь такое? У меня так опять понос поднимется от волнения. Вы подумайте, Олимпиада Михайловна, А я пойду пока, а то Борька всё пиву выдует. Липа постучала пальцем по столу. Учти, Светлана, алкоголь снижает мужские потенции. Ему снизишь, побежала. Ромчики, моё предложение замуж передаете? Хмм, сказала Липа, поправив засветкой сбитый коврик у порога. А почему бы и нет? хорошие воспитанные дети, привлекательная жена получит большую квартиру, хм, тем более Танька из Алжира вернётся, где он жить будет?